Тут я заметил, что между книгой и источником света появилось нечто, отбросившее на страницу тень. Я поднял глаза. То, что я увидел, описать очень трудно, а скорее и вовсе невозможно. Это была тьма, с густо-к темноты в воздухе очень неопределенных очертаний. Не могу сказать, что это была человеческая фигура, но более всего другого. Это напоминало именно человеческую фигуру или скорее ее тень. Она стояла явственно отличаясь от окружавшего ее воздуха и света. Ее размеры казались гигантскими. Верх почти касался потолка. Я ощутил резкий холод, более интенсивный и осязаемый, чем холод, исходящий, вероятно, от айсберга. Было ясно, что он порожден не страхом. Я продолжал смотреть, и мне показалось, что я различаю два глаза, глядящие на меня с высоты. Они то виднелись ясно, то меркли, но из них, реальных или мнимых, струились, прорезая мрак, два бледно-голубых луча. Я попытался заговорить, но язык отказался мне повиноваться. Я только думал, разве это страх? Нет, это не страх. Я попытался встать, но безуспешно. Казалось, какая-то непреодолимая сила приковала меня к месту. Да, впечатление было такое, словно какая-то огромная, подавляющая власть противостояла моей воле. То чувство полного бессилия перед нечеловеческой мощью, которое претерпевает наша физическая оболочка при буре на море, при пожаре, при столкновении с диким зверем или, скорее, с акулой в океане... Я испытал в душе. Моей воля была противопоставлена другая воля, столь же превосходящая по силе мою, сколь шторм, огонь или акула превосходят человека по физическим возможностям. Это ощущение росло и сменилось наконец ужасом, который невозможно описать словами. Но во мне все еще сохранялась гордость, если не мужество. Я твердил себе. Это невольный испуг, а не сознательный страх. Если я не боюсь, то ничто не может причинить мне вред. Мой разум все это отвергает. Это иллюзия. Я не боюсь. Нечеловеческим усилием я сумел наконец протянуть руку к оружию, лежащему на столе. При этом я ощутил странный толчок в плечо и моя рука повисла как плеть. К моему вячшему ужасу пламя свечи начало медленно бледнеть. Они не погасли, но казалось, свет от них стал постепенно убывать. Тоже происходило и с огнем в камине. Он мерк на глазах. Через несколько минут комната погрузилась в полную темноту. Я ощутился во мраке, один на один с этим непонятным существом, силу которого так весомо ощутил. Охватившему меня страху неизбежно предстояло разрешиться нервной реакцией. Ужас достиг такого предела, что я должен был либо потерять сознание, либо вырваться из заколдованного круга. И мне это удалось. Я сделал усилие и снова обрел голос. Правда, он больше походил на вопль. Помню, я прокричал что-то вроде: "Я не боюсь, меня не запугать". В тот же миг я нашел в себе силы встать. В комнате по-прежнему царил сумрак. Я бросился к одному из окон, отдернул за навески, распахнул шторы. Моей первой мыслью было свет, и когда я увидел ввысь небо луну ясную и спокойную, я ощутил радость, которая едва ли не вознаградила меня за перенесенный ужас. Сияла луна, светили и газовые фонари на пустынной солнной улице. Я обернулся. Луна лишь слегка рассеяла темноту в комнате, но все же стало светлее. Непонятное существо, кем бы оно ни было, исчезло или почти исчезло. Я разглядел только смутную тень на противоположной стене, казавшуюся тенью той тени. Я перевел взгляд на стол. Снизу, из-под него, а он был без скатерти или салфетки, старый круглый стол из красного дерева. Протянулась человеческая рука, видимая до запястья. На вид она была из такой же плоти и крови, как и моя собственная, только принадлежала старому человеку. Худая, сморщенная, маленькая женская рука. Рука осторожно накрыла два письма, которые лежали на столе, и вместе с ними исчезла. Вновь раздались три громких размеренных удара. Такой же стук я слышал у изголовья кровати перед началом этого удивительного представления. Когда звуки затихли, я почувствовал, что вся комната ощутимо завибрировала. В ее дальнем конце стали взлетать разноцветные искры или светящиеся шарики, я бы сказал пузырьки света: зеленые, желтые, огненно-красные, лазурные, вверх-вниз, в зад-вперед, туда-сюда, как блуждающие огоньки. Искарки эти перемещались, как придется, иные медленно, иные быстро. Стул, стоявший у стены, как в гостиной внизу, вдруг самопроизвольно задвигался и очутился у противоположной стороны стола. Внезапно, будто поднявшись со стула, возникла фигура женщины. Она была реально, как жизнь, и ужасно, как смерть. Юное лицо отличалось странной мрачной красотой. Шея и плечи были обнажены, остальное оскрыто просторным белым одеянием. Она начала приглаживать свои длинные, падавшие на плечи золотистые волосы. Глядела она не на меня, а в сторону двери, казалось, всматриваясь, вслушиваясь, чего-то ожидая. Та тень тени, которую я видел в дальнем конце комнаты, сгостилась. Мне снова показалось, что я различаю наверху горящие глаза, устремленные на женщину. Тут в комнате возникла другая человеческая фигура, такая же реальная и такая же ужасная, как первая. Молодой мужчина. Он, казалось, появился из-за порога, но дверь оставалась закрытой. Одет он был по моде прошлого века, или, скорее, был в чем-то напоминавшим старинную одежду.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 В комнате теперь не было никого, кроме Тени. Я не спускал с нее глаз. Снова засверкали ее глаза, злобные, змеиные. Снова взлетали и опадали пузырьки света. Снова плессал в бледном лунном свете их пестрый беспорядочный хоровод. И вот шарики начали лопаться, и из них, словно вылупившись из яиц, стали появляться уродливые существа.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 Как в формах отсутствовала симметрия, так в движениях, соответственно, упорядоченность. Однако их метания не походили на игру. Они кружили рядом со мной, и рой их сгущался. Полет становился все стремительнее. Они кишмяк и шели у меня над головой, над правой рукой, которую я невольно вскинул, отгоняя всеяща Диада. Временами я чувствовал прикосновения, но не этих существ.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 Дверь в комнату слуги, как раньше, заперта. Пёс лежал в том же углу. Я позвал его, он не шелохнулся. Я подошёл. Животное было мертво. Глаза выкатились из орбит. Язык вывалился из пасти. Морда в пене. Я поднял его, отнёс камину. Меня глубоко опечалила смерть моего бедного любимца. Я терзался угрызениями совести, винил себя. Я думал, что он умер от испуга. Однако, каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что у него сломана, буквально свернута шея. Не человеческая ли рука сделала это, пока в комнате было темно? Значит, какой-то человек был в комнате все это время. Подозрение вполне обоснованное. Я не могу ничего утверждать, могу только честно констатировать факт. А читатель волен сделать свои собственные выводы. Другое странное обстоятельство: мои часы снова оказались на столике, откуда таким загадочным образом пропали. Но в момент своего исчезновения они остановились, и, несмотря на все искусство часовщиков, с тех пор больше не ходили. Вернее, несколько часов подряд они шли, как Бог на душу положит, а потом останавливались, как вкопанные. Не стоило и пытаться их заводить. Больше ничего-то ночью не случилось, да и до рассвета было уже недалеко. Я сидел в доме, пока не стало совсем светло. Перед уходом я еще раз зашел в ту комнату, где мы со слугой некоторое время пробыли пленниками. У меня возникло чувство, не знаю почему, что именно в этой комнате и были сосредоточены, если можно так сказать. Механизмы тех феноменов, которые я наблюдал в спальне, среди бела дня, когда через пыльное окно в комнату заглядывало солнце, я стоя там вновь ощутил знакомый холодок страха. Воспоминания о том, что произошло в спальне, усугубляли неприятное впечатление. Я не смог заставить себя здесь задержаться. Я спустился по лестнице и опять мне предшествовали призрачные шаги. Когда я открывал входную дверь, мне почутился тихий смех. У себя дома я рассчитывал застать избежавшего слугу, но он не появился. Три дня я не имел от него известий, а потом получил письмо из Ливерпуля. Уважаемый сэр, нежайше умоляю вас простить меня, хотя вряд ли могу на это надеяться, разве что, упаси Господи, вам пришлось увидеть то же, что и мне, сдается мне. Еще очень долго я буду ни на что не годен, а уж и о том, чтобы пойти на службу, и говорить нечего. Поэтому я отправляюсь к своему шурину в Мельбурн. Корабль отплывает завтра. Буду надеяться, что долгое плавание поставит меня на ноги. А нынче я то и дело вздрагиваю. Все чудится, что оно гонится за мной. Уважаемый сэр, нежайше прошу вас распорядиться отослать моё платье и какое мне причитается жалование моей матери Воллворт. Джон знает адрес. Письмо заканчивалось множеством извинений, довольно бессвязных, и оговорок, касавшихся имущества, веренного по письменному автора. Кто-нибудь, вероятно, заподозрит, что слуга с самого начала хотел уехать в Австралию и что он каким-то образом был замешан в происшествии той ночи. Мне нечего возразить против такой идеи. Думаю. Многим она покажется самым правдоподобным объяснением этих ни с чем несообразных событий. Я же не отступаюсь от своей собственной теории. Вечером я вернулся в тот дом, чтобы забрать и увезти в наемном экипаже оставшиеся там вещи и труп моего несчастного пса. Помех мне не встретилось. И вообще ничего примечательного не произошло. «За исключением того, что, как и прежде, поднимаясь и спускаясь по лестнице, я слышал впереди шаги. Затем я отправился к мистеру Джи. Я застал его дома, вернул ключи и сказал, что вполне удовлетворил своё любопытство. Я уже собирался поведать ему вкратце о происшедшем, но он, прервав меня, заявил, впрочем, в весьма любезных выражениях, что тайна этого дома, которую никто так и не смог раскрыть, Больше не представляет для него интереса. Я решил по крайней мере рассказать ему о двух прочитанных мною письмах и о том, каким необычным образом они исчезли. А потом спросил, не думает ли он, что они были адресованы женщине, которая умерла в этом доме, и не известен ли ему какой-нибудь эпизод из ее жизни, который подкрепил бы неясные подозрения, возникшие у меня. Мистер Дж, казалось, был ошеломлен. После минутного размышления он ответил: «Мне немного известно об этой женщине, за исключением того, что, как я сказал, нашей семье были знакомы. Но вы пробудили во мне некоторые смутные воспоминания, говорящие не в ее пользу». Я напишу справки и сообщу вам о результате. Однако, если даже поверить в распространенный предрассудок, что человек, который при жизни был виновником или жертвой какого-то загадочного преступления, после смерти не находит себе покоя и продолжает посещать место преступления, то я должен заметить, в доме случались странные видения и звуки и до того, как эта женщина умерла. Чему вы улыбаетесь? Я сказал бы следующее: по моему убеждению, если докопаться до дна, то за всем этим непременно обнаружится живой человек. Что, вы считаете всему виной чьи-то мошеннические проделки? А какой в этом смысл? Это не мошенничество в обычном смысле слова. Если внезапно я погружаюсь в глубокий сон... от которого вы не можете меня пробудить, но, не просыпаясь, могу давать ответы на вопросы, на которые в бодрствующем состоянии не сумел бы точно ответить, например, сколько денег у вас в кармане или о чем вы сейчас думаете, то это не обязательно мошенничество и не обязательно нечто сверхъестественное. В таком случае я бы находился, сам того не сознавая, под гипнотическим влиянием какого-то лица, действующего благодаря установленного между нами репортии. Если признавать такие возможности гипноза, тогда вы правы. И из этого вы склонны заключить, что гипнотизер в состоянии производить свои необычайные опыты, которые наблюдали вы и многие другие, также и с неодушевленными предметами, или он может вызвать видения и звуки, или же внушить нам, что мы их видим и слышим, если до этого у нас с ним не был установлен репорт. Нет. То, что обычно называют гипнозом, на такие феномены не способно. Но, возможно, существует сила, родственная гипнозу и превосходящая его. Сила, которую в старые времена называли магией. Я не утверждаю, что она имеет власть над всеми неодушевленными материальными объектами, но если имеет, то это не идет вразрез с законами естества. Это не более чем редкая природная сила». присущие субъектам обладающими особой конституцией и ее можно развить упражнениями до необычайной степени. Я не решаюсь сказать ничего определенного о той древней и забытой теории, согласно которой эта сила распространяет свою власть на мертвых, вернее на отдельные мысли и воспоминания, которые могут сохраняться у умерших. Правда, эта сила способна заставить предъявить нашим чувствам не то, что следует называть душой, и что недоступно человеческим посягательствам, но скорее фантом, образ самой приземленной части человеческого существа. Я, во всяком случае, не счел бы такую силу сверхъестественной». Позвольте мне для иллюстрации своей мысли упомянуть эксперимент, который описывает Парадельс, называя его весьма простым, а автор литературных курьезов считает вполне правдоподобным. Увядает цветок, вы его сжигаете. Составные элементы цветка при этом исчезают, рассеиваются неизвестно куда. Вы не в силах найти их и собрать воедино. Но вы можете с помощью химии воссоздать из золы призрак цветка. в точности такой, каким он был при жизни. С человеческим существом можно сделать то же самое. Душа его также недоступна вам, как и сожженный цветок, но получить призрачное изображение человека все еще возможно. И этот фантом, который суеверные люди называют душой умершего, не следует смешивать с истинной его душой. Это не что иное, как подобие отжившей формы. Следовательно, как и во всех наиболее достоверных рассказах о приведениях, больше всего нас поражает всегда именно отсутствие того, что называется душой, то есть высшего свободного разума. Их явление бесцельно или почти бесцельно. Когда они появляются, то редко говорят. Они не высказывают ничего такого, что выходило бы за рамки посредственности. Известные американские духовицы опубликовали тома, заполненные сообщениями в прозе и в стихах, которые исходят, как они утверждают, от самых знаменитых покойников – Шекспира, Бекона и бог знает кого еще. Эти сообщения, даже лучшие из них, определенно ни на йоту не поднимаются над средним уровнем таланта и образованности. Они разительно уступают тому, что Бекон, Шекспир и Платон говорили и писали при жизни – что еще более примечательно, в этих излияниях ни разу не встречается ни одной новой идеи. Таким образом, сколь бы они были удивительные эти феномены, если принять, что они истинны, я вижу здесь много вопросов, которые философии надлежит разрешить, но не вижу ничего такого, что ей надлежит отрицать, то есть ничего сверхестественного. Это не более чем идеи, передающиеся каким-то еще не установленным образом от одного обычного мозга к другому. Пусть при этом столы разгуливают сами собой, бесовские образы появляются в магическом круге, руки лишенные тел передвигают различные предметы или перед вами возникает само воплощение тьмы. Все эти образы, как по электрическим проводам, передаются моему мозгу от какого-то другого мозга. В одних организмах есть природный запас химических веществ, и они могут творить чудеса в области химии. В других имеется природный флюид, называемый электрическим, и они могут творить чудеса в области электричества. Но все это находится в стороне от основных путей науки. Эти феномены безцельны, пусты, поверхностны. Они не ведут к крупным результатам, и поэтому мир оставляет их без внимания, а настоящие ученые не тратят на них времени. Но я убежден, все, что я видел и слышал, проистекало от такого же простого смертного, как я сам, находившегося в отдалении от меня, и думаю, что он сам не мог предвидеть конкретных результатов своих действий. Меня в этом убеждает следующее обстоятельство: как вы говорили, сравнивая рассказы людей, побывавших в доме, вы не обнаружили хотя бы двух одинаковых. Заметьте, не найдешь ведь и двух одинаковых снов. Если бы мы имели дело с трюком, он был бы подстроен во всех случаях сходным образом. А если бы сверхъестественные происшествия насылались всевышним, то они вели бы к некой определенной цели. Эти феномены не являются ни тем, ни другим. Я убежден, что они продукт деятельности человеческого мозга, обладатель которого обретается теперь где-то очень далеко. Он не замышлял ничего конкретного. Произшедшее всего лишь отражает его причудливые, пестрые, переменчивые, отрывочные мысли. Короче, это сны, воплотившиеся в действительность и ставшие почти материальными. Я думаю, что этот мозг обладает колоссальной силой, способной приводить в движение материю, что он злобен и разрушителен. Ведь убила же какая-то материальная сила мою собаку. Насколько я могу судить, она могла бы убить и меня самого, если бы я поддался страху, если бы воля и интеллект не помогли мне противостоять ему. Ваша собака убита, ужасно. А ведь странное дело, ни одно животное не желает оставаться в этом доме, даже кошка. Там ни разу не видели ни крыс, ни мышей. Живых тварей инстинкт хранит от всего, что угрожает их существованию. Человеческий разум менее чувствительный инструмент, но более мощный. Однако довольна. Вы поняли, в чем заключается моя теория? В общих чертах да. И я скорее приму на веру самую фантастическую, простите мне это слово, теорию, чем детские сказки о духах и домовых. Правда, моему несчастному дому от этого не легче. Если бы я только знал, что мне с ним делать. Я вам скажу, что я сделал бы на вашем месте. Интуиция убеждает меня в том, что отправная точка всего беспорядка, творящегося в доме, находится в маленькой пустой комнате, расположенной под прямым углом к двери спальни, где я провел ночь. Именно оттуда распространяется пришедшее извне злое влияние. Я бы вам очень советовал вскрыть стены, пол, а лучше даже разрушить всю комнату. Я обратил внимание, что она построена обособленно, над задним двориком дома. Её можно убрать, не повредив остальное здание. И по вашему мнению, если я это сделаю, вы перережете телеграфные провода. Попытайтесь это сделать. Я так убеждён в своей правоте, что если вы позволите мне руководить работами, готов оплатить половину всех издержек. Ни в коем случае».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 По-видимому, в ту зимнюю ночь мальчик решился бежать. Он выбрался в задний дворик, попытался перелезть через стену и упал обессиленный. На следующее утро его умиравшего нашли на камнях во дворе. Несмотря на следы жестокого обращения, доказательства убийства отсутствовали. Тетя мальчика и ее муж, оправдываясь, ссылались на крайне упрямствую порочную натуру ребенка, на его психическую неполноценность.